Глава четвёртая. От шёпота по телу пробежали мурашки. Я быстро обернулась и встретилась с зелёными глазами Лёнечки. Он всё-таки пришёл, смотрел на меня одновременно насмешливо и настороженно, будто ожидал подвоха. Я снова откусила яблоко и безмятежно уставилась на воду. «Ты опоздал на час». Наконец, сказала я, проживав яблоко. Лёня уселся рядом со мной на розовое полотенце. Он не спешил раздеваться, и среди раздетых отдыхающих смотрелся немного странно. Я знала, что он не любил посещать общественный пляж. Лёня вообще старался избегать шумных компаний и большого скопления людей. Я не могла его в этом винить. Но раз уж он пообещал, что встретится с моими друзьями, почему бы не сдержать своё обещание? Я сидела на пляже в одиночестве, ощущая себя полной дурой. «С кем это ты обнималась?» — спросила Лёня, не поворачиваясь ко мне. Точно так же, как и я, демонстративно уставился на горизонт. Мне казалось, что он взглядом пытался отыскать в воде славу, только друг как раз в это время куда-то подевался. Лику я тоже не могла найти. Я издалека увидел. «Это Слава, мой одногруппник», — ответила я с любопытством, покосившись на него. «Неужто ревнует?» «И всегда вы вот так обнимаетесь?» «Как вот так? Обычное приветствие? Мы дружим с первого курса. Ты не веришь в дружбу между мужчиной и женщиной?» «Не верю», — отрезал Лёня. «Напрасно», — сказала я, держа в руках недоеденное яблоко. Есть его резко расхотелось. «Но можешь не волноваться, он не в моём вкусе. К тому же влюблён в лику». Я не была уверена насчёт лики, но всё-таки решила немного успокоить Лёню. «И я по-прежнему жду извинений», — добавила я. Лёня посмотрел на меня и слабо улыбнулся. С мамой были проблемы. «С ней всё в порядке?» — забеспокоилась я. Лёня ни разу не рассказывала о своей маме, впрочем, как и я. Это последняя тема, на которую мне хотелось бы говорить. Да, срочно нужно было помочь. Лёня заметно помрачнел, и я решила оставить этот разговор мысленно простив его за опоздание на час. В конце концов, с кем не бывает, хотя всё-таки мог бы и предупредить. Вскоре нам стало недоразговоров Показались Лика и Слава. Я не заметила, как они вышли из воды. Чем занимались? Где были? Лика выглядела счастливой и смущённой, будто это не они полчаса назад пришли на пляж расстроенными, и рассерженными. Лёня и Слава пожали друг другу руки, а затем Славка блаженно растянулся на песке, вытянув длинные ноги. Капельки воды блестели на его загорелом торсе. Белокожая лика закуталась в полотенце с яркими красными маками и уселась рядом со Славой. Наконец, и Лёня снял с себя одежду. Через голову стянул чёрную футболку, оставшись в одних шортах. С таким телом нужно, наоборот, щеголять по пляжу, а не прятать его. Я почему-то смутилась и отвела взгляд. А вот лика без стеснения уставилась на моего парня. «Лёня, что означает твоя татуировка?» — спросила она. Тогда я тоже обратила внимание на тату Лёни. Под рёбрами на кириллице... Ведь и ватым шрифтом было написано «Гений и безумство». Лёня ответил не сразу, решил подержать интригу. Наконец сказал. Маяковский в своей поэме «Человек» писал. «Да здравствует снова моё безумие. Помните?» Лик, разумеется, не помнила да никто из нас не помнил. Славка приоткрыл глаза и, прищурившись с удивлением, посмотрел на Лёню. «А что означает ваша прическа?» Ничуть не смущаясь, спросила Лёня у Лики. Он так и обращался к ней на «вы». И это явно смущало мою подругу. И «Люблю экспериментировать со стилем». Тут же нашлась Лика и спросила кокетливо. «А что, мне не идёт?» «Очень идёт», — ответила Лёня. Но всё же считаю, что у девушки должны быть длинные волосы, вот как у Маши. Я осторожно взглянула на Лику, подруга насупилась. Каких только причесок у Лики не было. Подключилась я к беседе, дабы разрядить обстановку. В школе носила толстую косу до пояса, а весь прошлый год — чёрное каре. «Чёрное очень сложно выводить», — пожаловалась Лика. Её явно задело замечание Лёни, но подруга решила не вступать в спор. «Ну, тебе шло?» — искренне сказала я. «Я косплеила Уму Турман из криминального чтива». «А я думал, что Северу со снега подал голос Слава. Он лежал на песке чуть поодали от нас, с блаженством прикрыв глаза. «Иди ты!» — Лика обиженно дёрнула ногой, И в Славку полетел песок. Слава расхохотался. Ему нравилось доводить лику. Подруга тоже рассмеялась. Один Лёня не веселился. Он казался каким-то напряжённым. Явно чувствовал себя не в своей тарелке. Мы, загорая и поедая пирожки, болтали обо всём и ни о чём. Но Лёня не принимал участия в нашей беседе только изредка сдержанно отвечал на вопросы, когда Лика всячески пыталась раскрутить его на разговор. Даже о своей будущей книге говорил мало, что тоже удивило меня, ведь за время нашего знакомства он мне все уши про неё прожужжал. И рассказывал так интересно, что я тут же влюбилась по уши заочно в его творчество. Сейчас же отвечал односложно — и явно мыслями находился не с нами. Я озадаченно поглядывала на Лёню время от времени. С моими друзьями он был совсем другим. Явно не старался произвести впечатление в новой компании. Может, действительно в семье большие неприятности? Лёня будто что-то съедала изнутри. В конце концов, Лика отстала от Лёнечки и принялась обсуждать со Славой, предстоящий учебный год. Иногда я подключалась к их беседе, но была загружена другими мыслями, уж очень беспокоилась за Лёню. Солнце всё так же сильно жарило, и у меня горели плечи. Я даже немного жалела, что позвала друзей сюда и решила познакомить их с Лёней. Когда Славе позвонили из автосервиса, я незаметно выдохнула с облегчением. Ребята засобирались в город. Напоследок Лика позвала меня к воде под предлогом ополоснуть ноги от песка. Пока я держала в руках её босоножки на высокой танкетке, подруга стояла по щиколотку в воде и поглядывала в ту сторону, где остались парни. Конечно, она хотела поболтать, но у меня для разговоров было неподходящее настроение. Я догадывалась, что Лика скажет. «Он очень странный чувак», — сообщила подруга. «И не особо тактичный. Лёня сегодня сам не свой. Он меня пугает. Прекрати. Ты видела его татуировку?» «Видела. Очень красивая. Ну, а он сам... Сам тоже хорош собой». Я проследила за взглядом Лики. славы и Лёня, не меняя поз, так и сидели на песке общие темы для разговора у них явно не нашлось. «Это да», — вздохнула Лика. «Хорош. Он такой секси. Похож на Джана Ямана. Только бороды не хватает, поэтому забьём на все его странности. И вообще, я тебя понимаю. Есть в нём что-то притягательно опасное. Опасности в Лёне я не чувствовала, а вот притяжение очень даже». Тем более, так странно он вёл себя впервые. До этого между нами всё было отлично. «Не драматизируй», — только и сказала я. Лика весело щебетала всю дорогу от пляжа. Слава над ней привычно подтрунивал, а подруга забавно возмущалась. В какой-то момент мы с ней приотстали, и я, притянув Лику к себе, спросила на ухо. «Вы целовались?» Лика только счастливо рассмеялась. Когда мы проводили моих друзей до станции, Лёня сказал, «У тебя отличная подруга». не знаю», — улыбнулась я. И всё-таки осторожно спросила. «А друг?» «Мне он не нравится», — честно ответил Лёня. «Но ты с ним даже не общался толком?» Руки распускает и над девушками насмехается. «Разве это по-мужски?» «Он по-дружески?» — промямлила я, окончательно поняв, что моих друзей Лёня не примет. «Слишком разные. По приколу». «Я не понимаю таких приколов. И если он будет так с тобой шутить?» — начал Лёня. Но, взглянув на моё расстроенное лицо, всё-таки смягчился. «Но я ведь не запрещаю тебе с ним общаться. Дружина здоровья. Просто мне с такими шутами гороховыми». Не по пути. Смеркалась. Мы стояли с Лёней у забора и целовались. В это время я думала о том, что лето заканчивается. Бабушка продаст дом. Лёня допишет свой роман и уедет в город. Будем ли мы вместе? Загадывать не хотелось. Мы целовались, и я старалась отогнать грустные мысли. По дороге от станции... Я не могла выкинуть из головы слова Лики о том, что Лёня её пугает. Когда мы шли к дому, то в сгустившихся сумерках мне тоже казалось, что в его зелёных глазах полыхало что-то ранее незнакомое. В душе шевельнулась тревога. Я искала в каждой его фразе подвох, но ничего не находила. Лёня после отъезда моих друзей Снова стал мягким и увлечённым. В этот вечер он целовал меня непривычно, жадно и нетерпеливо. В один миг мне стало не хватать воздуха. И я даже не сразу услышала, как мимо нас кто-то прошёл. В другой раз я жутко смутилась бы, но, приоткрыв глаза и обнаружив рядом Йована Гарбича, сама углубила поцелуй, что очень понравилось Лёне. И всё-таки мне зачем-то необходимо было видеть реакцию Йована, поэтому я, чуть отвернувшись, посмотрела в сторону Гарбича. Тот шёл к своему дому, внаглую оборачиваясь и с интересом наблюдая за нами. Наконец дошёл до ворот, показал мне большой палец и скрылся из виду. Лёня, услышав шум закрывающихся соседских ворот, будто бы очнулся. Я первой отстранилась от него. Спектакль окончен. Целоваться почему-то расхотелось. Я завтра снова уезжаю к маме. С сожалением в голосе произнёс Лёня. Не увидимся. Как обидно, — ответила я, впрочем, почему-то думая о другом. Перед глазами стоял улыбающийся Йован. «А ты чем займёшься?» «Придумаю», — ответила я. Мы ещё раз поцеловались напоследок, но как-то скомканно, и я нырнула за калитку. Сердце до сих пор бухало в груди, и вечернее звёздное небо кружилось над головой. В доме было тихо, бабушка уже спала. Скрипя половицами, я прошла мимо её тёмные комнаты. Уснуть не получалось. Я ворочалась, прокручивая в голове сегодняшние события, когда на тумбочке завибрировал телефон. Йован Гарбич прислал своё первое сообщение. «Не хочешь завтра прогуляться?» Прочитав послание, я тихо рассмеялась. Ну и самомнение у этого парня. Из чего он вдруг решил позвать меня на прогулку, ведь до этого ни разу не написал. Зовёт гулять после того, как увидел с другим парнем. Я ещё немного повертелась сбоку-набок, а затем, решив ничего не отвечать, отключила телефон. Включила его лишь на утро за завтраком и тут же получила несколько непрочитанных сообщений от Лёни. Как только телефон стал доступен для связи, раздался звонок. «Что за фигня?» — сердито спросила Лёни на моё весёлое «Алло». Слово «фигня» из его интеллигентных уст прозвучало неожиданно. Я даже немного опешила. «И тебе доброе утро», — откашлившись, поприветствовала я. Бабушка, сидевшая рядом за столом, с интересом посмотрела на меня. «Что у тебя с телефоном?» — жёстко спросила Лёня. Фоном слышался шум машин. Ночью разрядился. Только сейчас поставила на зарядку. Зевнув, ответила я. «Ты только что проснулась?» «Ну да. У меня же каникулы». Немного растерянно отозвалась я. «Какая муха его укусила с самого утра?» «Видимо, общество мамы негативно сказывается не только на мне». Да и отоспаться в последние деньки. Лёня тихо выругался. Крепкие слова предназначались явно не мне, но всё равно это немного покоробило. «С тобой всё в порядке?» — осторожно спросила я. Бабушка уже откровенно прислушивалась к нашему разговору. «Я волновался за тебя», — чуть мягче ответила Лёня. «Что со мной может случиться?» — засмеялась я. Мало ли, будь всегда со мной на связи. Поняла меня? Пожалуйста, — поправила я. Мне не нравился этот разговор. Что «пожалуйста»? — не понял Лёня. Обычно так говорят в конце просьбы. В трубке послышался женский голос, и Лёня поспешно проговорил. Ладно, Маша, чуть позже позвоню. Будь добра, следи, чтобы телефон больше не разряжался. Как только он произнёс эту фразу, мне тут же захотелось сделать наоборот и снова вырубить телефон. Но ссориться в самом начале отношений из-за этого показалось глупостью. Хара... Но договорить я не успела. Лёня первым положил трубку. Наш разговор сбил меня с толку. Что с ним происходит? Стоило перейти на новый уровень отношений, так он уже возомнил о себе. Настроение тут же упало. «Поссорились?» — спросила бабушка. Я поморщилась и потянулась за сливочным маслом. Сейчас мне только её, я же тебе говорила, не хватало. Бабушка у меня понимающая, поэтому сразу перевела разговор. «Сегодня приедет риэлтор, которого нанял твой отец. Будет фотографировать дом и участок». «Круто», — вяло отозвалась я. Тогда я уйду из дома на пляж. Мне было немного грустно, и не только из-за разговора с Лёней. Новость о скором приезде риэлтора тоже выбила из колеи. Скоро не будет этого дома, пляжа, сосен. Как сильно я бесилась, когда в детстве меня отправляли на дачу. И как теперь мне жалко расставаться с этим местом. Я не представляла, каково сейчас бабушке. Мы обе замолчали, думая, каждая о своём. На пляже я расстелила своё розовое полотенце и растянулась на нём звёздочкой. С блаженством лежала так до тех пор, пока кто-то не закрыл мне солнце. Я спустила очки к кончику носа и увидела Йована. Он навис надо мной, словно туча. «Ты солнце загораживаешь?» Сказала я недовольным голосом. «Почему ты мне не ответила?» — спросил Йован. «Сегодня какое-то утро телефонных претензий ко мне. Я дала понять, что не отвечу, пока Йован не отойдёт». Тогда парень уселся рядом со мной, вытянув ноги, но я из вредности по-прежнему молчала. «Почему ты мне не ответила?» — повторил Йован свой вопрос. «Потому что не хотела». Наконец отозвалась я. Йована явно озадачил мой ответ. Наверное, привык, что его ровесницы и девчонки помладше толпами за ним бегают. Пока Гарбич молчал, я нащупала рукой тюбик с солнцезащитным кремом и протянула ему. «Помажешь спину?» Йован ничуть не смутился, услышав мою просьбу, будто мы каждый день ходили с ним на пляж, и он помогал мне наносить крем. Выдавил средство на ладонь, и принялся аккуратно массировать мне плечи. Это было приятно, я даже не ожидала. Если честно, хотела его поставить в тупик, а получила отличный массаж, любуясь на озеро. Мне даже захотелось замурлыкать от удовольствия. Когда Йован осторожно поправил бретельку, по коже пробежали мурашки. Смутившись, я развернулась и отобрала крем — Йован беззаботно вытер ладони после крема о свои голые ноги. «Где твои учебники?» — спросила я. «Наконец, всё выучил?» «Всё выучить невозможно», — немного философски ответил Йован. Я улыбнулась. Мы будто вернулись на два года назад, когда познакомились на пляже. Не знаю, почему мне так ярко в деталях запомнился тот день. «Ты следил за мной?» С подозрением посмотрела я на Йована. «А ты приватизировала этот пляж?» Я ничего не ответила. Хотела ещё спросить, где его подружка, но снова промолчала. «Интересно ли Йовану, где сейчас Лёня?» «Или, скорее всего, ему нет никакого дела до моего бойфренда?» Вспомнив о Лёнечке, я помрачнела. После нашего утреннего телефонного разговора на душе остался неприятный осадок. «Мне скучно», — заявил Йован точно так же, как и я два года назад. Он развалился рядом со мной на полотенце, приподнявшись на локтях, смотрел на меня и щурился от солнца. «Я тебе не клоун», — повторила я его же слова. «Да брось. Тебе тоже скучно без твоего Тарзана. Подтолкнул меня плечом Йован, и я вспомнила, как он несколько минут назад осторожно касался пальцами моей голой горячей кожи. Сыграем в правду или действие? делают мне больше нечего. Ну, давай. Детский сад, хмыкнула я. Хорошо. Правда или действие? Действие. Вали отсюда, попросила я. Йован заразительно рассмеялся, продемонстрировав ровные белоснежные зубы. Я впервые услышала его смех, и он мне понравился. А потом Йован вдруг полез в карманы и достал вафельные конфеты. «Будешь?» «Как только они не растаяли у него в кармане шорт в такую жару. Между прочим, мои любимые конфеты. Но брать я их не стала». Йован пожал плечами и убрал конфеты обратно в карман. «Ты каждый раз меня поражаешь», — честно сказала я. «Надеюсь, в хорошем смысле?» «Надейся», — Йован снова улыбнулся. На сей раз умилительно смущенно. С озера доносились детские счастливые визги. «Правда или действие?» — спросил Йован. «Действие. Прокатимся на великах. Прости». «Мотоцикла у меня нет». Он будто не верил в то, что я умею водить мотоцикл, поэтому и подтрунивал. Привязался же к моему железному двухколёсному другу. «Ты ведь починила свой?» Я вспомнила, как полетела с забора вверх тормашками, когда подглядывала за Ёва на моего девчонкой и, кажется, немного покраснела. Делать мне было всё равно нечего, поэтому я приняла предложение гарбича. С пляжа мы направились к нашим дачам за велосипедами. «Машуня, куда это ты?» — спросила бабушка, когда я заскочила домой, чтобы переодеться. Риэлтора всё ещё не было. На велике покатаюсь. Одна с подозрением поинтересовалась бабуля. С парнем из соседнего дома. Нехотя призналась я. «С Ванечкой?» — просияла бабушка а я снова мысленно похихикала над Ванечкой. «С ним можно. Замечательный мальчик». Замечательный мальчик уже ждал меня у забора. Растрёпанные светлые волосы Йован стянул на затылке. Стоял, скрестив руки на груди, в спортивных шортах и белой футболке. На бёдрах повязана серая толстовка. Велосипед у него был, конечно, крутой, не то что мой. Чёрный навороченный шоссейник. Я первой залезла на велик и крутанула педали. Слава богу, они больше не прокручивались. Проехала мимо Йована, который с интересом осмотрел меня, и, заметив, что он не собирается пока трогаться с места, притормозила и оглянулась. — Ну, ты едешь? Действительно, сама починила. — Действительно? — отозвалась я. Не ракета, конечно, но кое-что. Меня распирало от гордости. Как легко удивить этого наивного мальчика. Рядом с Лёнечкой я часто чувствовала себя мелкой глупой букашкой, а с Ёваном порой ощущала своё превосходство. Мне была приятна его похвала. Особенно учитывая тот факт, что Лёня... Узнав о ремонте велика, наверняка, как и бабушка, заявил бы, что чинить велосипеды — не женское дело. Но мой триумф закончился сразу же, как только мы покатили по посёлку. Несмотря на то, что каталась я отлично, да и цепь теперь была в полном порядке, мой старичок проигрывал велосипеду Йована по всем параметрам. К тому же гарбич был в отличной физической форме, поэтому постоянно прилично отрывался от меня, а затем дожидался, пока я до него доеду. И за эту показную снисходительность я его ненавидела. Во мне проснулся соревновательный дух, и я крутила педали, что есть силы. На скорости мы изредка перекидывались дурацкими подколами, и я мысленно возвращалась в то беззаботное время, когда мы катались вместе с отцом по этому посёлку. Как много времени мы проводили раньше вместе, несмотря на ворчание мамы. Ветер в ушах, сердце бешено колотится, и кажется, что хватит сил обогнать на велосипеде целую планету. Когда проезжали мимо явно заброшенных участков, я, вырвавшись немного вперёд, выкрикнула — Правда или действие? Я вон тут же громко ответил: "Действие, естественно". Я притормозил у покосившегося забора и обернулась. "Перелезем?" предложила я.